При всей бросающейся в глаза женинной молодости он испытывал подобные уже не впервые. Он встряхнул тощую спортивную сумку, перетернул плечами, то ли сбрасывая что-то, то ли наоборот заново примеряя к себе, проверяя ладно ли будет сидеть. Друзья и гидовцы, следившие за ним в дальнобойную оптику, видели, как зябко нахохлившийся парень на ходу становился таким, каким его знали за пределами службы. Это снова был по всем параметрам типичный уроженец глухого уголка области, давно забытого всеми, кроме, может быть, Бога. Сорванный с корней деревенский житель, привычно ждущий по двух от городских умников и всегда готовый скрыться в непробиваемый скрупупе понятий и ценностей, унаследованных от предков крестьян. Упрямый, тугодумный и неторопливый, с недоверчивым взглядом светлых глаз из-под лоб и при этом чеченской войной за плечами плюс не отмеченная особой лейкой история столь драматично загнавшая его в конце октября на больничную койку в общем к воротам больничного садика подходил совсем не тот Женя Крылов которому 20 минут назад давал последние наставления эгидовский шеф Когда до этих самых ворот осталось пройти с десяток шагов, Женина профессиональное внимание привлекла характерная физиономия джипа, обрисовавшаяся из-за угла кирпичной сторожки, и сам серебристый грант широкий, его номер, буквы О, одинаковые цифры, них ухер мучер были очень знакомы. Женя прошёл ещё немного вперёд, остановился и стал смотреть, прикрыв ладонью глаза от яркого солнца. Пока он смотрел, дверца джипа щёлкнула, наружу выполз человек. Женю встречали. Столб тени шиб собагдадский вор, засёкший приметный автомобиль на дальних подступах к лечебному учреждению. Человек приветственно помахал рукой, и Женя не поймал себя на том, что обрадовался ему Андрею. Аркадий Журбе, лидер утихвинцев. В руке у лидера была зажата на две трети пустая жестяная баночка, одно из невинных развлечений, которые Журба со товарищи время от времени себе позволяли на глазах у гаишников хлестать холлштейн, сидя за рулём на марке, а потом демонстрировать возмущённому стражу порядка полную безалкогольность напитка. Между прочим, На той стороне проспекта действительно стояла сине-белая спецмашина с выключенными мигалками. К некоторым разочарованию Журбы и оттуда на его манипуляции с баночкой не обращали никакого внимания. Наверное, были заняты другими делами или тоже признали джип и владельца, или просто плевать хотели на всё. Здравствуйте, Андрей Аркач, Женя потянулся к кушанке. Журба гостеприимно распахнул перед ним дверцу. Залазь. Я сделал такой ласточки когда-нибудь. Джип, оснащенный автоматической коробкой и множеством иных удивительных приспособлений, плавно и мощно взял с места. Хорошо обегает, покосился Журба. Не жигули не бось и радушно предложил. За руль хочешь? соскучился, споди. Да я, смутился Крылов. Он, конечно, уже расслышал недужные постукивания газов распределительного механизма, хруст и скрипы трансмиссии и иные звуки, гласившие, что джип, изначально рассчитанный на серьёзное американское бездорожье, в российских условиях стремительно хирел и уже, так сказать, одним колесом метил на автомобильное кладбище. Но простой парень не мог не хотеть парулить на благородном и разменном красавце и Женя с готовностью пересел. Поедешь на нём, а покажешь себя, чего доброго подарю, небрежно пообещал Тихвинский лидер. Да "Что вы, Андрей Аркадьч?" покраснел Женя. "Фрадер." Женя Гидовец про себя усмехнулся, подостоинство оценив щедрость журбы.